Спенсер Эшби сидел у себя в закутке, когда его позвали. «Можешь идти сюда, Спенсер?» «Да разве это они выставили его за дверь? Ведь он сам от них сбежал». «В чем дело?» — спросил Эшби. «Он не хотел, чтобы им показалось, будто он счастлив к ним вернуться». «Мистер Райан уходит. Ему надо задать тебе еще один-два вопроса», — произнесла Кристина. Она стояла у дверей кухни. Казалось, она волнуется. Почему Билл Райан перестал обращаться к нему по имени? Все-таки Спенсер разволновался. Увидев, что Кристина притворила за собой дверь кухни, он принялся ломать себе голову. Зачем Кристина ушла из гостиной, как только он вошел? Потом по лицу Билла Райана он понял, что Кристина действовала по его указаниям. Эта пустяшная подробность придала всему их разговору некий новый смысл. Да, это уже был и не разговор. Не зря же Спенсера стали величать мистером Эшби. райен нарочно пустил в ход все уловки, каким прибегают во время перекрестных допросов. Вытаскивал из кармана носовой платок и тщательно его разворачивал, прежде чем погрузить в него нос, или так сосредоточенно затягивался сигарой, словно задумывался над важной уликой. Присутствие начальника полиции подогревало в нем желание оказаться на высоте, а мисс Меллер, на которую он время от времени косился, служила ему публикой. «Не буду просить секретаршу перечесть вам то, что вы только что заявили. Полагаю, вы все это помните и не станете отрицать. Вчера вечером вы спустились к себе в кабинет, чтобы проверить работы своих учеников. На вас был в это время коричневый костюм, в который вы одеты и сейчас». О костюме при Эшбе еще разговора не было, значит, это уточнение внесла жена. Окончив проверку, вы вернулись наверх, зашли к себе в спальню и переоделись. Вы надели именно эти брюки? — Мистер Холлоуэй, будьте добры, — обратился к шефу полиции райен глядя поверх головы Спенсера. Тот приблизился, словно секретарь суда. В руках у него были брюки и рубашка. — Вы их узнаете, мистер эшби Да. — Да. — Значит, в этой самой одежде вы спустились вниз и оставались в ней, когда пришла мисс Шерман? Когда я заметил ее на пороге моего кабинета, я был в этой одежде. — Можете идти, мистер Холлоуэй. Видимо, они обо всем договорились заранее. Вместо того, чтобы сесть на прежнее место, начальник полиции надел пальто, натянул толстые перчатки и направился к двери» прихватив с собой одежду, которую только что предъявлял Спенсеру. — Не обращайте внимания, мистер Эшби. Простая формальность. Теперь я просил бы вас подумать, призвать на помощь память, взвесить все «за» и «против» и отвечать мне чистосердечно, по совести, не упуская из виду, что вам придется повторить свои показания под присядой. Он был сам доволен этой фразой. Спенсер перевел на Райана взгляд против его воли, упиравшийся в белые ноги секретарши. Убеждены ли вы, что за прошедшую ночь ни разу не вошли ни в какое иное помещение, помимо тех, которые вы нам указали, а именно вашего кабинета, вашей спальни, вашей ванной, кухни и, разумеется, этой гостиной, через которую вам надо было проходить? Я в этом уверен. Между прочим, когда тебя так допрашивают, начинаешь и в самом деле сомневаться, так ли ты во всем уверен. «Быть может, вы предпочитаете получить время на размышления?» «Это излишне». «В таком случае объясните мне, мистер Эшби, каким образом получилось, что мы располагаем вещественным доказательством вашего присутствия, правда, не в спальне, мисс Шерман, зато у нее в ванной. Поскольку дом этот ваш, у меня нет надобности напоминать вам, что проникнуть в эту ванную можно только через ее спальню. Слушаю вас». В этот момент Спенсер и впрямь оглянулся по сторонам в поисках поддержки, и ему захотелось увидеть такое знакомое, чуточку полнокровное лицо Кристины. Он понимал, почему Райан позаботился о том, чтобы ее спровадить. Их подозрения зашли уже куда дальше, чем он предполагал. — Я не входил в спальню, — пробормотал он, утирая лоб. — И в ванную? — В ванную тем более. — — Простите за настойчивость, но у меня есть веские основания, предполагать, противное. К сожалению, вынужден повторить, я не был у нее в спальне. Эшби повысил голос, чувствуя, что вот-вот заговорит еще громче, и того, гляди, перестанет держать себя в руках. Тут он снова подумал о Кристине и справился с собой. Подлец райен Теперь Спенсеру было ясно, что он подлец. Он напустил на себя покровительственный вид. Говоря с таким человеком, как вы, Эшби, я могу обойтись без долгих объяснений. Приезжали эксперты. В углу ванной, в довольно широкой щели между двух плиток, они нашли следы опилок, по всей видимости, идентичных тем, что обнаружены у вас в мастерской и на ваших фланелевых брюках. Райан замолчал и нарочито внимательно уставился на свою сигару. Следующие пять минут были для Эшби ужасны. Не то чтобы ему стало страшно в буквальном смысле слова, он знал, что невиновен, убежден был, что сумеет это доказать, но коронеру он должен был ответить сразу, и это вынуждало, просто обязывало его сразу найти решение задачи. А задача, хочешь не хочешь, и впрямь стояла перед ним. Он же не лунатик. Он уверен, что за весь вечер, за всю ночь, ноги его не было в комнате у Беллы. «Я забыл вам напомнить, мистер Эшби, — проронил Райан, — что в любом случае привлекут вас в качестве свидетеля или в качестве обвиняемого ваше право отвечать на вопросы не иначе, как в присутствии адвоката». «А кто я сейчас?» «Свидетель». Спенсер усмехнулся, ему было противно. Потом глянул еще раз на окно катцев и, словно стыдясь клянчить помощью посторонних, пересел в другое кресло. «Вспомнили?» нет «Признаете, что входили в ванную к девушке?» «Я не входил». «Можете предложить какое-либо объяснение?» Внезапно Эшби чуть не расхохотался, охваченный чувством злобного торжества. Он вспомнил, действительно вспомнил, в тот самый миг, когда уже готов был оставить всякие попытки. Все оказалось до глупости просто. Вчера вечером я не входил в ванную к Белле, а вот позавчера входил, и на мне действительно были серые фланелевые брюки, потому что я работал у себя в мастерской. А в это время пришла жена и напомнила мне, что опять упала вешалка для полотенец. Только теперь задним числом его прошиб холодный пот. Она уже падала несколько раз. Я взял инструмент, сходил наверх и прибил его... ее на место. — У вас есть подтверждение? — — Жена подтвердит. райен только покосился на дверь кухни, и Эшби, сразу все поняв, опять чуть не поддался растерянности. Взгляд райена означал, что Кристина вполне могла слышать их разговор и не станет опровергать мужа. Кроме того, коронер мог бы возразить, что жена по закону не имеет права давать показания против мужа. — Погодите, — начал Эшби, лихорадочно вскочив на ноги, словно школьник, который чувствует, как правильный ответ вертится у него на кончике языка. — Какой сегодня день? — Среда. Он заметался по комнате. — По средам, если не ошибаюсь, миссис Стрэджис работает у миссис Кларк. — Вы о чем? — Я говорю о нашей прислуге. Она приходит к нам дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Я прибил вешалку на место позавчера, то есть в понедельник вечером. Миссис Стрэджис наверняка заметила днем, что она упала. Он снял трубку, набрал номер Кларков. — простите за беспокойство. — Миссис Кларк, Элиза у вас? — «Не могли бы вы на минутку попросить ее к телефону?» Он передал трубку Райану, и тому ничего не оставалось, как взять ее и поговорить. Повесив трубку, он уже ни намеком не вернулся к ванной комнате Беллы. Для проформы задал еще несколько вопросов, чтобы загладить промах. Например, как это Эшби не заметил перед сном, был ли свет под дверью у девушки? Перед тем он погасил свет в гостиной и в коридоре. Поскольку лампу в спальне он еще не зажёг, малейший свет должен был броситься ему в глаза, не так ли? И он действительно не слышал в доме ни малейшего шума. Кстати, сколько виски он выпил? Два стаканчика. Должно быть, за вопросом о виски что-то крылось. Вы уверены, что выпили не больше двух? И вам этого хватило, чтобы заснуть так крепко, что вы даже не услышали, как вернулась жена и легла в постель рядом с вами? Вполне возможно, что я не услышал бы этого и без спиртного. Это правда. Если уж он уснул, то не проснется до утра. — Какой сорт виски вы пьете? Спенсер сказал. Райан попросил его сходить в кабинет за бутылкой. — Вот как? Вы всегда покупаете такие плоские пол-литровые бутылки? — Как правило. Старая привычка так повелось еще с тех времен, когда покупать больше, чем пол было ему не по карману. — Мисс Шерман пила шотландское виски. Его раздражало, что они называют ее Мисс Шерман. Для него она всегда была просто Беллой. — При мне никогда. — Не приходилось ли вам пить виски вместе с ней? — Разумеется, нет. — Ни у вас в кабинете, ни у нее в спальне. Из кожаного портфеля, стоявшего на ковре около кресла, райен извлек такую же плоскую бутылку, как та, что по-прежнему держал в руках Эшби. «Вы человек опытный, я уверен, что если вы воспользовались этой бутылкой в тех обстоятельствах, в каких ею пользовались вчера, то не применулись тереть с нее отпечатки пальцев, не правда ли?» «Не понимаю». «Эту бутылку мы нашли в спальне у мисс Шерман, недалеко от трупа за креслом. Как видите, она пуста. Ее содержимое не вылили на пол, а выпили». Стакана в комнате не было, стаканчиком для чистки зубов из ванной комнаты не пользовались. «И это она?» Спенсер не хотел верить, он был почти убежден, ему скажут, что это не она. «Да, она пила прямо из бутылки, как это не прискорбно. Значит, пила не разбавляя. Через несколько минут мы узнаем, какое количество алкоголя обнаружено у нее в желудке. Но уже сейчас по запаху изо рта можно утверждать, что она выпила изрядную дозу спиртного». Вы этого не заметили, когда она приходила к вам попрощаться? Нет. Не почувствовали, как пахло у нее изо рта? Если он примется опровергать все намеки, которые подпускает райен в своих вопросах, то все равно не уймется. А странно, об этом Райане никто худого слова не скажет. Он производит скорее впечатление добродушного человека. И у него нет никакой причины таить зло на Эшби. Да и поводов для подозрения Эшби ему не давал. — Я не чувствовал, чтобы от нее пахло. — И не заметили ничего необычного у нее в глазах? — Нет. — Лучше отвечать сухо, без объяснений. — Ничто в ее словах не навело вас на мысль, что она пьяна? — Нет. — Вы слышали, что она сказала? — Нет. — Мне так и помнилось. Значит, вы склонились над своей подделкой и так увлеклись, что, будь в состоянии мисс Шерман не вполне нормальным... «Вы бы, вероятно, этого не заметили?» «Возможно».